Комната, в которой она оказалась, была вообще не комнатой, а огромным залом с высоченным потолком и многочисленными колоннами. Колонны уходили вверх, как роща стройных пальм, и так же, как пальмы, разветвлялись в высоте. А все ветви вместе поддерживали легкий узорчатый потолок. Помимо колонн были в этом зале и настоящие пальмы в огромных катках, тоже едва не достававшие ветвями до потолка, и какие-то другие незнакомые кате экзотические растения. усыпанное очень яркими цветами. От этих цветов или от каких-то специальных курильниц исходил сладковатый, слегка дурманящий аромат, от которого у Кати закружилась голова. Пол в зале был выложен многоцветной мозаикой и местами покрыт пушистым ковром. Между колоннами стояли низкие диванчики и глубокие кресла. В одном из кресел сидел человек. Поскольку кресло стояло боком к входу и было очень глубоким, Катя не сразу смогла его разглядеть. Только когда ее похитители, почтительно склонившись, проговорили что-то на незнакомом гортанном языке, человек приподнялся и повернулся к двери. Катя изумленно ахнула. Это был Люсьен, атташе республики Кот-де-Леон, тот самый лощеный чернокожий джентльмен, с которым она познакомилась на собственной выставке, а потом провела чудесный вечер в ресторане. Но теперь он выглядел совершенно иначе. На Люсиане был длинный бордовый шелковый халат, подпоясанный золотым жгутом с кистями на концах, а за этот пояс был заткнут кинжал в богато инкрустированных ножнах. На голове Аташе красовался парчевый тюрбан с воткнутым в него небольшим изумрудно-зеленым пером. И как будто этого было недостаточно у ног экзотического красавца лежала томно потягиваясь огромная пантера, покрытая угольно-черной и шелковистой шерстью. Под черной шкурой пантеры перекатывались могучие мускулы. Катя на похитителе снова что-то почтительно проговорили, и Аташа довольно сурово ответила им на том же незнакомом языке. Похитители поклонились и безмолвно исчезли. Катя гордо выпрямилась, бросила неодобрительный взгляд на Люсьена и опасливая на его пантеру, и самым решительным тоном заявила по-французски. — А вы считаете приличным такое средневековое отношение к женщине? — Средневековая, удивлённая, переспросила Люсиен на вполне приличном русском. Почему моё отношение кажется вам средневековым? Ах, вот как. Вы ещё и по-русски умеете говорить. Почему вас это удивляет? Мне кажется логичным, что дипломат знает язык той страны, в которой аккредитован. Но во время нашей первой встречи вы не признались, что владеете русским языком. Вы тоже не были со мной до конца искренни. Каташе криво усмехнулся. В конце концов, у каждого из нас могут быть свои маленькие тайны. М-да уж, подумала Екатерина. Представляю себе эти маленькие тайны большого Люсена. Его прихоти затаскивают во дворы с приглянувшихся ему женщин, и он вытворяет с ними всё, что хочет, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью. И хорошо ещё, если после этого отпускает живыми. А что, был же в Африке президент Бакаса, который потом провозгласил себя императором. Так он, говорят, съел великое множество людей. Кстати, это самый простой способ позбавиться от трупа. Но мы ведь всё-таки не в Африке. Мы ведь всё-таки не в Африке, произнесла она вслух, дрожащим от страха голосом. Меня будут искать, меня уже ищут. Да что вы себе вообразили? спросил Люсиен, удивлённо подняв бровь. Я вовсе не собираюсь вас удерживать силой, и я только хочу еще раз с вами поговорить, а потом идите, куда вам будет угодно. Представляю себе, — подумала снова Катя. Он отпустит меня, а по дороге к выходу я провалюсь в какую-нибудь специальную ловушку и окажусь в подземелье вместе с голодными тиграми или просто прикажет своей пантере растерзать меня. Ужас какой! Ужас какой! Последние слова она снова произнесла вслух. Что, ужас? Насмешливо переспросила Таша. Вы говорите о Пантере? Это Багира. Я забыл вас представить друг другу. Или вам кажется ужасным, что я готов вас отпустить? Но если вы не хотите уходить, я с удовольствием могу предложить вам кров. А ну уж нет. Кать передернула плечами. Ужас это в вашем жилище. Какая немыслимая пошлость. Ваша комната обставлена как гарем султана из какого-нибудь третьесортного голливудского фильма. Или как дешевая бордель на Ближнем Востоке?» «Вы были в дешевых восточных борделях?» Насмешливо переспросил Люсьен. «Да перестаньте издеваться, несносный вы человек!» В сердцах воскликнула Катя. «И так, кажется, я чего-то добился. Вы перестали меня бояться. Садитесь, я хочу с вами поговорить». Аташа указала ей на глубокое кресло, обтянутое светло-золотистой кожей. И сам сел напротив. Он торжезвнул, продемонстрировав великолепные клыки и улеглась у его ног. Неужели вы не могли придумать более цивилизованного способа пригласить меня? недовольно проговорила Катя, усаживаясь в кресло и с любопытством оглядываясь. Ну, цивилизованного? Нет, не мог, Алисин состроил уморительную гримасу. Я ведь людоед, а ты дикарь, признать свои имена так обо мне думаете? М-м, что вы взяли? Катя изобразила искреннее возмущение. Притом она заметно покраснела, потому что именно так, только что о нём и подумала, буквально этими словами. А он мысли её читает, что ли? Ничего подобного, я о вас не думала, пробормотала она, с трудом преодолев смущение. Не верю, Аташа состроил ещё одну гримасу. Тоже мне Станиславский нашёлся, проворчала Катя в мыслях. Это он на репетициях кричал своим актёрам: "Верю, не верю". Но вслух она сказала совсем другое. Кажется, я вам не давала повода для недоверия. Мы очень даже давали. Вчера в ресторане. Что в ресторане? Разве я вас в чём-то обманула? Я спрашивал, бывали ли вы в Африке. Но я сказала вам чистую правду. Я в Африке никогда не была. Могу поклясться чем угодно. А вы нет, но ваш муж, он бывал там очень часто, а вы об этом даже не заикнулись. А вы о муже не спрашивали? ответила Катерина, ещё больше покраснев. Не могла же она сказать этому ужасному человеку, как вчера подпала под его удивительное обаяние, как на неё подействовал его магнетизм. Не могла же она признаться, что вчера вечером она на час забыла, что на свете существует профессор Кряквин, её законный муж, который в эту минуту сидит в какого-нибудь полупогасшего костра в африканских дебрях и, возможно, думает о ней. Хотя нет. Если бы он хоть немного о ней думал, то не бросил бы одну так надолго. не предпочел бы ей путешествия по своей обожаемой Африке. Не оставил бы её беззащитную в этом полном опасности мире, где встречаются такие чернокожие дипломаты, с их проклятым животным магнетизмом и трижды проклятым мужским обаянием. Откуда вы узнали о моём муже? Надувшись, спросила Кати, чтобы преодолеть смущение. С своим каналом, куртка отозвался Люсиен и после небольшой паузы добавил: Неужели вы думаете, что у меня нет возможности навести кое-какие справки? Думаю, что с возможностями у вас всё в порядке. И Катя кинула его выразительным взглядом, окружающую роскошь. Правильно думаете, отошики внул. И у меня были возможности и желание купить ваше панно, но вы не захотели пойти мне навстречу, и тогда вы его похитили, закончила за него Катя. Не своими руками, конечно, а руками своих подручных. Как вы могли такое подумать? прорычал Аташев, вскочив на ноги. Я никогда не опускался до вравства, даже в таком важном случае. Белки в углу яростно сверкнули. Это было так не похоже на него возвытимого доселе дипломата, что Катя испугоно вжалась в кресло. Руссин глубоко вздохнул и взял себя в руки. Если бы вы вчера согласились на моё предложение, сказал он совсем другим голосом, снова опускаясь на своё место. Ано, что теперь об этом говорить? Шанс упущен. Всё потеряно. Почему этот шанс кажется вам таким важным? Катя в волнении подалась вперёд. Неужели вам так понравилось моё панно? Конечно, мне, как художнику, это очень лестно. Отошоу усмехнулся. При всём уважении к вам, я не стал бы так беспокоиться из-за этой работы. То есть, конечно, ваше панно прекрасно, замечательно, великолепно. Люсиен расплылся в улыбке. Но вряд ли оно вызвало бы такой переполох. Всё дело, понимаете ли, в онговороссе. В чём? Удивлённо переспросила Катя. Я могу рассчитывать на ваше молчание. Негромко спросило он, накидывая Катю оценивающим взглядом. М-м, конечно, разумеется, Катя быстро закивала, потом немного смутилась своей горячности и закончила не совсем уверенно: э, думаю, что можете. Вряд ли. сомнением проговорила Таша. Но у меня нет выхода. Мне нужна ваша помощь, поэтому придётся открыть карты. Катю остановилось на него в ожидании. Её собеседник помолчал минуту и заговорил негромким, взволнованным голосом. Речь идёт о двух камнях, которые вы прикрепили к своему пано. У меня на родине такие камни называются Унгавороси, блуждающие звёзды. Это святыни моего народа, племени Милонга. По старинной легенде, две звезды упали с небес и достались родоначальнику и первому королю Малонга. Эти камни веками хранились во нашем главном храме, расположенном в джунглях, в самом сердце Кот де Леоне. Пока Умга-Варуси оставались на месте, мой народ процветал, ему не угрожали воины и болезни, а соседние племена трепетали перед воинами Малонга. «Это поверье живы до сих пор, даже в наше время?» Удивлённо спросила Катерина: "А Люси и Андрей все выучились в Европе? Вам всё это, наверное, кажется глупыми сказками?" "Древние поверья моего народа не глупые сказки", отоше гордо выпрямился. "Глупые сказки это вера в то, что один народ выше другого, и что европейское образование важнее, чем преданность своим корням". Он сделал небольшую паузу и продолжил. "Да будет вам известно, что эти камни уникальны даже с точки зрения европейской науки. Таких камней нет больше нигде на земле. У них совершенно особенный состав, удивительный цвет, необычайная твёрдость. Да, они действительно необычные, кивнула Катя. Но как же случилось, что они пропали с храма? И как они могли оказаться у моего мужа? Неужели вы хотите сказать, что он украл их? Я в это ни за что не поверю. Я ни в чём не обвиняю вашего мужа. — темпераментно воскликнул Люсьен. — Произошло ужасное, просто трагическое стечение обстоятельств. Он еще немного помолчал. — Десять лет назад в моей стране произошли большие беспорядки. Это была попытка переворота. Вы, конечно, знаете, что сейчас Код-де-Леон — республика. Кать кивнула. Не могла же она признаться, что до вчерашнего дня вообще не догадывалась о существовании такой страны. Но прежде моя страна была монархией, королевством. На троне сотни лет сидели поверители племени Малонга из династии Усумбаси. Была ещё одна семья, имевшая большое влияние на западе страны семья Ндугу. Представители разных поколений Ндугу неоднократно пытались захватить верховную власть, но им не удавалось. И вот 10 лет назад они предприняли ещё одну попытку. Собрав большой хорошо вооружённый отряд, глава клана Ндугу отправился в джунгли к нашему главному святилищу. Почему не в столицу? удивлённо спросила Катя. Логичнее было бы захватить власть именно там. Главное всегда занять вокзалы, почтамт, телеграф, хмм, сейчас ещё телецентр. Это в Европе так, надменно проговорил Люссьен. А в нашей стране, великой святыне Унга и Авросии, важнее телеграфа. Тому, у кого в руках блуждающие звёзды, тому и принадлежит верховная власть. Поэтому мятежники попытались захватить храм. И что же случилось дальше? Катя слушала рассказ Люсена, как ребёнок широко открыв от изумления глаза. К счастью, боги не допустили торжества мятежников, удовлетворённо проговорила Таша. Когда отряд Индугу подошли к храму, началось землетрясение. Святилище уцелело, но изменники погибли. Выцелевших добили жители окрестных лесов, преданно служившие верховному жрецу. Однако во время беспорядков сам жрец погиб, а онговороси бесследно пропали. Видимо, именно тогда два камня оказались у вашего мужа. На этот раз Люсиен замолчал надолго, на его лице было написано неподдельное страдание. Наконец он снова заговорил. С тех пор каждый настоящий патриот в Коде Леона готов отдать свою жизнь за то, чтобы возвратить в храм главную святыню. Для меня это дело чести. Почему именно для вас, Катерина, не сводило зачарованный глаз чернокожего джентльмена? Потому что меня зовут Люсйен Усумбаси, гордо проговорила Таша. А как? удивлённо переспросила Катя. Усумбаси, проговорил Люсйен, явно ожидавший более восторженной реакции. Я последний из династии законных королей племени Мелонга. Да, моя страна теперь республика, но это именно мой отец, король Харума IV, даровал свободу своим подданным. И моя семья заслуженно пользуется в стране большим влиянием. Мы сам бы се отвечаем за благополучие своего народа. А между тем существуют тёмные силы, которые мечтают повернуть прогресс вспять и не гнушаются никакими средствами. А как я вам уже говорил, у кого в руках онговороси, у, у той и власть. Так что не только я стремлюсь отыскать наши священные камни. А Скарцелюсен, осторожно спросила Катя. Если вы у себя на родине такой влиятельный человек, почему вас послали именно сюда? не на самый важный дипломатический рубеж. Неужели вам не могли предложить более достойное место? Всё дело в них, в Лунговоросе, сверкнула очами Люссьен. Год назад верховный жрец увидел сон. К нему пришла во сне наша святыня, наши блуждающие звёзды. Священные камни засияли ему с севера. Пробудившийся жрец совершил великое богослужение, где боги поведали ему, что святыня оказалась в вашем городе. Жрец призвал меня, рассказал о своём сновиденье об откровении, дарованном богами. Именно поэтому я отправился сюда, в ваш город. И жрец оказался прав. Алюсин торжественно поднял руку. Прочтем я никогда в этом не сомневался. Две звезды действительно здесь. По крайней мере, были здесь вчера. После этих слов Аташек грустно замолчал, опустив голову. Я ничего этого не знал. — с отчаянием проговорила Катя. — Конечно, я отдала бы вам эти камни, если бы вы сказали, как они для вас важны. В глубине души она с некоторым недоверием отнеслась к удивительному рассказу Люсьена и в очередной раз пожалела, что не послушала своего мужа. Говорил же ей Валик, чтобы ничего не трогала в кабинете. Ткнет же приспичило ей украсить свое панно. Я не мог сразу передать такую важную информацию совершенно незнакомому человеку. — грустно ответил Люсьен. Катя почувствовала неожиданный укол обиды. — Вот, — злорадно проговорила она, — теперь вы за это и расплачиваетесь. Где мы будем искать ваши блуждающие звезды? Человек с прической «Кролик Сера Зайчей» внимательно читал газету. В большой статье сообщалось о краже восьми работ многообещающей художницы Екатерины Дроновой. У помянута была фантастическая стоимость этих работ. Мелькали именно африканского аташе и арабского шейха. Журналисты порезвились в свое удовольствие. Александр Ковров сложил газету и задумался. Неужели он прошляпил самую большую удачу в своей жизни? Неужели Катька, эта всегдашняя лузерша, эта толстая ленивая тетеха, ухватила за хвост синюю птицу счастья? Надо же, числа с семью нулями. Канищник гозички всегда преувеличивает, но даже если пару нулей убрать, всё равно звучит солидно. И дело же не только в огромных деньгах, дело в успехе, который сам по себе дороже любых сумм. Но и суммы, конечно, тоже очень важны. Как же так, что делать, чтобы снова прибраться к Екатерину к рукам? Дозрев до этой мысли, Шурик, как называла его когда-то Екатерина, испуганно оглянулся, как будто кто-то мог прочитать то, что пронеслось у него. в голове. Ковров всегда тянулся к успеху. Он тянулся к успеху ещё в юности, когда жил в невзрачном посёлке городского типа, расположенном в часе пути от ближайшего райцентра. В посёлке не было ничего хорошего, да и в райцентре тоже. Единственное, что там было это классические пейзажи средней полосы, но они его совершенно не радовали. Они казались ему унылыми и однообразными. Саша Ковров С самого детства понял, что из этого тесного мирка надо выбираться любой ценой. У него были некоторые способности к рисованию, а в его школе работала Варвара Спиридонова Касминская, старая ленинградская художница, в конце сороковых оказавшаяся в их крошечном городке, поскольку проживание в больших городах ей было запрещено. Варвара Спиридонова заметила Сашины способности и постаралась их развить. Она научила его вполне прилично изображать те самые пейзажи средней полосы, которые он в глубине души ненавидил, и снабдила письмом к старым ленинградским друзьям. Окончив школу, Ковров с подаренным Варварой из передонным этюдником и Тюдником, с её письмом и со своими амбициями отправился в Ленинград. Там его приняли очень хорошо. Сыграл роль рекомендацией Косминской, которую ещё помнили и очень уважали. А ещё большую роль сыграло то, что юноша из глубинки произвёл на интеллигентную публику впечатление без хитростного самородка. Его простенькие пейзажи имели некоторый успех, и молодого провинциала приняли в Академию художеств. За время учёбы Саша присмотрелся к городской жизни, подрастерял привлекательный самородка и понял, что большого успеха он со своими более чем средненькими пейзажами не добьётся. куда привлекательной выглядела карьера театрального художника, именно этой области искусства Ковров решил посвятить себя. Вдобавок ко всему, остро встал вопрос жилья и прописки. Пока Саша учился, он жил в общежитии, но по окончании академии нужно было что-то срочно предпринимать. Вот тогда-то Ковров и обратил внимание на Катю Дронову. У неё было много недостатков, но одно несомненное и очень значительное достоинство хорошая квартира доставшийся от родителей. Весёлая недалёкая толстушка не устаяла перед простым провинциальным обоянием, примолиненными ухаживаниями и бесхитростными комплиментами. Свадьбу сыграли без особого шума, и предприимчивый Ковров вселился на Катину жилплощадь. Теперь можно было все силы употребить на борьбу за успех на поприще театрального искусства. Однако все театры Ленинграда в то время обслуживали предприимчивый и нахрапистый художник Картурского Вороткин и немногие его приверженцы, в котором Артур разрешал заработать. Посторонних к Вороткин к своей кормушке не подпускал. Александр попытал счастья в нескольких театрах, понял, что ходы ему не дадут и сделал ещё один ход конём. Если за несколько лет до того он перебрался из провинции в большой город, то теперь он сменил его на ещё более отдалённую провинцию. и венкийский национальный округ. Правда, переехал он ненадолго и оставил в Ленинграде надёжный тыл, молодую жену и законную жилплощадь. В Венке в это время как раз создавался национальный театр. Александр Ковров принял участие в оформлении первого венкийского балета, и на этой работе едва не создал себе имя, но на его беду кто-то в верхах решил, что у истоков местного театра должны стоять национальные кадры. И во всех афишах вместо фамилии Коврова появилась фамилия Молодова-Евенка, который помогал Александру оформлять спектакль. К этому времени Коврова окончательно измучил тяжёлый климат Заполярья, а однообразные виды винки не даели ещё больше, чем в своё время неброские пейзажи средней полосы. Признав, что поход за славой не удался, Александр вернулся в город на Неве. Катя встретила мужа с радостью, однако сам Александр держался несколько натянуто. Он чувствовал, что Дронов вряд ли когда-нибудь добьётся большого успеха, а значит, не сможет посодействовать и своему мужу, а ничто, кроме успеха его не интересовало. Ничто, кроме успеха и денег. В это самое время на его горизонте нарисовалась перспективная художница Елена Штук. Велена была рослыи женщиной с грубым голосом и манерами старшены сверхсрочника. Она пила водку, не закусывая, и смеялась гулким лошадиным смехом. Велена сделала себе имя поездками на БАМ и другие стройки века. В этих поездках она создавала серию портретов знатных строителей, трактористов и крановщиков. Серии назывались В духе момента, наш современник, герой нашего времени, строители будущего. оговаривали, что у большинства героев нашего времени предприимчивую художницу связывали не только творческие отношения, но и Коврова такие незначительные подробности не интересовали. Его волновало только одно: Велена могла расчистить для него дорогу к успеху. Единственное препятствие в лице Кати Ковров преодолел незадумываясь. Он объявил жене, что она препятствует его творческому росту и сковывает художественную свободу. Кать поплакала и смирилась. Она всегда отличалась солёстким отходчивым характером. Интересно, что в ходе развода Ковров повернул дело так, что Екатерина оказалась в коммунальной квартире, а себе он сумел выменять отдельную, хотя и однокомнатную квартирку. Ещё интереснее, что незлобивая Катя даже не затаила обиду на бывшего мужа.